Глава 33. Новое плетение в узор. Следом за мальчуганом почти сразу же появился и сам Лорд, рослый, широкоплечий мужчина средних лет, с резкими суровыми чертами лица, посеребренными на висках темными рыжеватыми волосами и слегка надменными темно-голубыми глазами. Весь его облик указывал на знатное происхождение. Одет он был в изысканного п о к р о я зеленый кафтан с золотым шитьем по рукавам, Золотом же были расшиты перчатки лорда и украшены ножны его меча и голенища сапог. Он и через порог ухитрился ступить как-то особенно величаво. Перин сразу ощутил к нему неприязнь. Зато Алсины и Левины всей гурьбой бросились приветствовать гостя улыбками, поклонами и реверансами, уверяя, что для них высокая честь принимать охотника за рогом. Похоже, больше всего их восхищало то, что Люк не просто лорд, что само по себе немало, но и один из тех, кто поклялся посвятить себя п о и с к о м легендарного рога Валир. И, возможно, стать частью легенд. ф э р и н у никогда не приходилось видеть, чтобы двуреченцы перед кем-нибудь лебезили, но сейчас было недалеко до того. Сам лорд Люк принимал все эти знаки почтения как должное, со скучающим, слегка снисходительным видом, которого хуторяне как будто не замечали. А может, они считали, что именно так должны держаться настоящие лорды? Чуть утомленное выражение лица, чуть покровительственная улыбка. Многие лорды действительно вели себя подобным образом. Но Перрина возмущала, что д в о р е ч е н ц ы его земляки, терпят такое к себе отношение. Когда шум приветствий начал, наконец, стихать, Джак и Элиза принялись представлять новоприбывшего, лорда Люка из дома ч и н д о л н а другим гостям, за исключением т е м а и а б а л а Они с ним уже встречались. Заодно хозяева рассказали о том, что он убеждает здешний народ не полагаться на белоплащников и самим отстаивать свои жизни и дома. Если бы в двуречье затеяли выбирать короля, Алсина и л е в и н ы всецело поддержали бы Люка, и Люк это прекрасно знал. Но выражение снисходительной усталости оставалось на его лице недолго. При виде гладкого лица в е р е н Люк слегка напрягся, бросил стремительный, вряд ли кто заметил, взгляд на ее руки и чуть не выронил свои перчатки, но мгновенно совладал с собой. Пухленькая, н е п р и т я з а т е л ь н а я одетая в е р е н вполне могла сойти за фермерскую жену, но Люк явно узнал лишенные признаков возраста черты «Айси дай». Узнал и отнюдь не обрадовался. Уголок его глаза чуть заметно дернулся, когда госпожа Алсин произнесла а — А это госпожа Матвин, ученая дама, приехавшая к нам издалека. Верин улыбнулась полусонной улыбкой. — Рада познакомиться, достойный лорд. — Дом Чиндална, кажется, так? — Звучание вашего имени наводит на мысли о порубежье. — О, наш дом не слишком известен. — Быстро, но с легким, осторожным поклоном ответил Люк. — Младшая ветвь старинной фамилии из Муранди. Похоже, он нервничал, и пока ему представляли остальных, как будто опасался отвести от в е р е н глаза и оставить ее без присмотра. Томаса он почти не удостоил вниманием, видимо, сразу понял, что это никто иной, как страж госпожи Матвин, и выбросил его из головы, причем откровенно, почти демонстративно. Это было крайне странно. Может, Люк и хорош во владении мечом, но нет такого умельца, который мог бы позволить себе пренебрегать стражем. «Да чего-чего...» а с м о м н е н и е и надменности у этого типа, судя по всему, с избытком хватит на десятерых. И то, как он повел себя с Фейли, лишь послужило еще одним доказательством тому. Ее он одарил д а нельзя самоуверенной и фамильярной улыбкой, даже чересчур нежной и обожающей. Он взял руки девушки в свои и, склонившись, пристально посмотрел ей в глаза, будто старался проникнуть ей в душу. На мгновение Перин решил, что девушка окинет люка оценивающим взглядом, но вместо этого Фейли слегка покраснела и ответила ему легким кивком и взором, претендовавшим на холодность. «Я тоже охотница за рогом, милорд», — с легким придыханием произнесла она. «Вы надеетесь найти его здесь?» Люк моргнул и, выпустив руки д е в у ш к и ответил. «Возможно, миледи? Кто может сказать, где находится рог?» После этого лорд внезапно утратил к ней всякий интерес. Фейли это удивило и, кажется, р а з о ч а р о в а л а Перин р сохранял невозмутимый вид. Если ей охота строить глазки в и л о л с и н у и краснеть под взглядом пустоголового лорда, это ее дело. Пусть строит из себя дуреху, сколько ей вздумается. Выходит, что этот надутый индюк Люк хочет выяснить, где находится Рок-Валир? — В Белой башне, вот где, и надежно упрятан. Перина так и подмывала сообщить об этом Люку, чтобы сбить с него спесь. Но если, встретив в доме алсинов Айсседай и охотницу за рогом, лорд был удивлен, то, увидев Перрина, он определенно испытал потрясение. Правда, уже в следующее мгновение лорд овладел собой. Он снова был высокомерен и снисходителен, и лишь уголок глаза слегка подергивался. Перрин решительно не понимал, в чем дело. Он был уверен, что люка ошарашили вовсе не желтые глаза. Казалось, лорд знал Перрина. и был поражен, увидев его здесь. Но сам Перрин, отродясь, не встречал этого люка. Более того, юноша готов был побиться об заклад, что люк его боится. Но почему? Полная бессмыслица. — Это лорд Люк посоветовал посадить мальчишек на крыше, — сказал Джак. — Теперь ни один троллок к нам не подберется. Они живо поднимут тревогу. — Сомневаюсь, — сухо заметил Перрин. «Так вот, значит, каковы советы замечательного лорда Люка?» а т р о л о к и видят в темноте, как коты. Ваши мальчишки и е рта раскрыть не успеют, как т р о л о к и набросятся на вас и ворвутся в дом». «Мы делаем, что можем», — возмущенно воскликнул Флан. «И нечего нас запугивать. Тут ведь дети». «Лорд Люк, по крайней мере, дает полезные советы. Он был у меня в тот день, когда нагрянули т р о л о к и и, кабы не его распоряжение, нас бы всех перебили». «Кровь и пепел!» Люк, похоже, не слышал расточаемых ему похвал. Он возился со своими перчатками, затыкая их за сработанную в виде волчьей головы золоченую пряжку ременной перевязи, за которой висел меч, но при этом опасливо поглядывал на п е р и н а Фейли со своей стороны, слегка нахмурившись, наблюдала за лордом, который больше не обращал на нее внимания. «Я слышал, что это белоплащники выручили вас, мастер Левин», — сказал Перин. р «Разве не их патруль поспел вовремя и прогнал троллоков?» «Ну, вообще-то да, так оно и было». Флан запустил пятерню в седые волосы. «Но, лорд Люк, если бы не появились белоплащники, мы сами...» «Да что там, лорд Люк хоть страху на нас не нагоняет», — пробормотал он. «Стало быть, он на вас страху не нагоняет», — заметил Перин. «А вот т р о л о к и нагоняют, а отгоняют их белоплащники, когда могут, конечно». «Стоит ли так нахваливать белоплащников?» — спросил Люк, смерив Перина холодным взглядом. Казалось, он хотел воспользоваться промахом юноши. А по чьей милости у добрых людей на дверях появился клык дракона? О, конечно же, чадо не сами его рисуют. Но за каждым таким случаем стоят именно они». Белоплащники вламываются в дома, задают вопросы и требуют, чтобы на них отвечали, как будто здешний народ у них в кабале. Местные жители — не псы, чтобы послушно бегать по окрику белоплащников. Пусть те патрулируют о к р е с т н о с т и вреда от этого не будет. Но им следует помнить, на чьей они земле кто здесь хозяева. Вот что я говорил и говорю. Если кому-то хочется прислуживать белоплащникам на здоровье, но не стоит посягать на свободу этих добрых людей. Перин р устремил на Люка ответный взгляд. Кому-кому, н а не мне нахваливать белоплащников или прислуживать им? Разве вы не слышали, что они хотят меня повесить? Лорд заморгал, будто услышал это впервые, или почему-то успел позабыть и спросил. Так что именно предлагаешь ты? Перин встал и подошел к камину. Он не собирался припираться с люком, а хотел обратиться ко всем. Пусть послушают. Все собравшиеся в комнате смотрели на него. Он скажет им, что думает, а там будь что будет. Вы полностью зависите от белоплащников. И надеетесь лишь на то, что они отгонят т р о л л о о в что поспеют вовремя, если те нападут. А почему? Да потому что каждый из вас цепляется, как может, за свою ферму. Живете вы п о р о з н и И тролокам ничего не стоит перебить вас поодиночке. Все равно, что им собрать спелые виноградные г р о з д и А пока дела обстоят так, пока только белоплащники не дают тролокам стереть вас в порошок, вам ничего не остается, кроме как позволить им задавать любые вопросы и требовать любых ответов. Вы вынуждены мириться с тем, что они хватают невинных людей. Или кто-нибудь из вас... «Всерьез верят, будто Харл и э л с б е т Лухан — приспешники Темного? Или Нати Коутен, Бодвин и Элдрин?» а б л о б е ж а л взглядом комнату. «Пусть кто-нибудь попробует сказать «да». Но в том не было нужды. Даже Эдин Левин не сводила глаз с Перина. Один только Люк, тоже смотревший на юношу, порой обводил взглядом набившихся в комнату людей. Его интересовало, как они восприняли речь Перина. «Верно!» м не следовало хватать Нати, э л с б е т и прочих», — сказал в и д н о теперь с этим покончено». Он потер рукой лысину. «Конечно, нужно, чтобы всех отпустили. Но, как я слышал, с тех пор они никого не тронули». «Думаете, на этом все кончилось?» — спросил Перин. р «Вы вправду так думаете, что они удовлетворятся коутонами и л у х а н а м и Двумя сожженными фермами? Кто из вас будет следующим? Кого покарают просто за неосторожное слово?» Или для острастки. Возможно, и к этому дому поднесут факел. И не тролоки, а белоплащники. А может быть, однажды ночью на вашей двери намалюют клык дракона. А уж люди, г о т о в ы верить, во всякую чепуху всегда найдутся. Взгляды собравшихся обратились к Эдин. Та понурилась и стояла, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Вы что, хотите всю жизнь кланяться белоплащникам?» И детям своим готовите такую же участь. Вы зависите от милости троллоков, б е л о п л а щ н и к о в да что там, от каждого, у кого на вас зуб. Пока вы не сможете сами за себя постоять, все будет именно так. Вы словно прячетесь в погребе, рассчитывая, будто один бешеный пес защитит вас от другого, да надеясь, что крысы в темноте не покусают. Джак обменялся беспокойными взглядами с Фланом и Витом, обвел глазами остальных, и медленно произнес. «Ну ладно, ты считаешь, что мы все делаем не так, как надо, а сам-то что предлагаешь?» Перрин боялся, что его поднимут на смех или рассердятся на него, и никак не ожидал, что старшие заинтересуются его мнением. Но вопрос прозвучал, и юноша принялся излагать свой план. «Вам нужно собраться всем вместе, собрать весь скот и все, что можно взять с собой». и отправиться туда, где можно чувствовать себя в безопасности, в Эммондов-Лук или к с т о р ж е в о м у холму. К холму, конечно, ближе, но там белоплащники. Пока вас двадцать человек здесь, пятьдесят там, вы легкая добыча для т р о л л о о в Но как только соберется несколько сот, вам никому не придется кланяться». Слова его вызвали бурю восклицаний, таких, каких он ожидал. «Хозяйство забросить!» — заорал во весь голос Флан. «Да ты никак спятил! Ишь, чего удумал!» — слышал с ь со всех сторон. н в э м м о н д а ф лук! Да оттуда и на поле не выберешься! Сорняками все зарастет, урожая не соберешь! А если дожди и табак сгинет, овцы не стрижены!» Парин стукнул кулаком по каминной доске, и все умолкли. «Я не видел ни одного вытоптанного поля, сожженного дома или авина!» если только на ферме не было людей. Троллоки охотятся именно за людьми, но даже если фермы исполят, что с того? Можно засеять заново поля, отстроить дома. Все, сделанное из камня и дерева, можно восстановить. А потеряешь это, уже не вернешь. Он указал на ребенка Лайлы, и та прижала дитя к груди, бросив на Перри на такой взгляд, будто это он угрожал ее чаду. На мужа и Флана... молодая мать смотрела растерянно и испуганно все снова принялись беспокойно переговариваться но уже без возмущенных выкриков уходить покачивая головой пробормотал джак ну и н у прямо не знаю перрин что тебе и сказать вам решать мастер алсин землица т о никуда не денется в ваше отсутствие небось стролоки ее с собой не уволокут а вот про родных и близких этого не скажешь». Шум в комнате усилился. Женщины, большинство с детьми, в чем-то горячо убеждали своих мужей. Впрочем, те, кажется, особо не спорили. «Интересное предложение», — сказал Люк, внимательно глядя на п е р и н а «Посмотрим, что из этого выйдет». «Ну а сейчас, мастер Алсин, мне пора. Я и заглянул-то на минутку, посмотреть, как у вас дела». Джака и Лиза проводили лорда до дверей, но остальные были слишком заняты разговором, чтобы заметить его уход. Люк вышел с поджатыми губами. У п е р и н а создалось впечатление, что этот хлыщ привык быть в центре внимания и когда приходил, и когда уходил. Прямо от дверей Джак направился к Перрину. «Смелый у тебя план, ничего не скажешь. Хоть и не лежит у меня душа бросать свое хозяйство, но не могу не признать, что рассудил ты здраво. Вот только не знаю, что скажут на это чадо света». «Вдруг они заподозрят злоумышление в том, что мы соберемся вместе?» «А пусть себе подозревают, что хотят», — ответил Перин. р «Если в деревне соберется достаточно народу, люди вполне смогут последовать совету Люка и дать белоплащникам понять, кто здесь хозяин. Или вы думаете, что лучше лебезить перед ними, как сейчас?» «Нет, нет, ты меня убедил. Да и всех остальных вроде бы тоже». Похоже, так оно и было. Шум в комнате постепенно стих, причем стих, потому что все пришли к согласию. Даже Эдин принялась подгонять дочек громкими распоряжениями, чтобы те побыстрее собирались в дорогу, а п е р и н а удостоила одобрительным кивком. «Когда вы выступаете?» — спросил Перрин Джака. «Сразу, как только, все соберутся и уложатся. До заката мы уже будем на ферме д ж о н а г а й л е н а что у северного большака». Я и жену передам все, что ты говорил, и в Эммондовом лугу об этом расскажу. Думаю, нам лучше отправиться туда, чем в сторожевой холм. Если мы хотим избавиться от гнета белоплащников и троллоков, глупо лезть к ним под нос». Джак почесал редкие волосы одним пальцем. «Перрин, меня вот что беспокоит. Ежели чадо и впрямь решат, будто мы затеваем что-то против них, не сорвут ли они злобу на л у х а н а х или на н а т т и с девочками?» А я собираюсь вызволить всех, кого схватили белоплачники, — мастер Алсин. — Причем как можно скорее. — План смелый, — повторил Джак. — Ну что ж, надо пошевеливаться, коли мы хотим добраться до Гайлена засветла. — Да поможет тебе свет, Перин. Как только Алсин поспешил распорядиться насчет лошадей и повозок, Верин подошла к Перину. — Очень смелый план. Склонив голову на бок, она пристально смотрела на юношу. Стоявшая рядом с ней Фейли, глядела на п е р и н а так, будто видела его впервые. «Не понимаю, почему все твердят о каком-то плане», — сказал Перрин. «Ведь все эти советы Люка были сущей чепухой. Спорить с белоплачниками, стоя на пороге дома, посылать мальчишек на крыши высматривать троллоков. И то, и другое верный путь к беде. Я всего-то и сделал, что указал им на это. Им следовало давным-давно уйти в э м м о н д а а флуг э т о т л ю к Перин чуть не сказал, что лорд Люк его раздражает, но удержался, вспомнив про Фейли. Она могла бы истолковать его слова неверно. «Разумеется», — негромко произнесла Верин. «Интересно. До сих пор я не видела, как это действует. Хотя, может быть, и видела, но тогда не понимала, в чем дело». «А в чем дело?» «О чем это вы?» «Что действует?» «Перин, когда мы сюда приехали...» Ни у кого из этих людей в мыслях не было трогаться с места. Конечно, ты говорил горячо, с чувством, но неужели ты думаешь, что, скажи то же самое Тэм или а б л им удалось бы переубедить твоих земляков? Сам знаешь, как упрямы двуреченцы. Если бы не твое появление, события в двуречье приняли бы совсем другой оборот. Ты изменил будущее. И как? Всего несколькими словами, брошенными, в раздражении? Воистину, тавроны вплетают нити чужих судеб в собственный узор. Потрясающее зрелище. Надеюсь, мне представится возможность снова увидеть в действии Иранда. — Как бы то ни было, — пробормотал Перин, р — все складывается к лучшему. Чем больше народу соберется в одном месте, тем меньше будет опасность. — Разумеется. — Как я понимаю, Ранд заполучил меч? Перин р нахмурился. Однако причин скрытничать и лукавить у него не было. Верин знала, кто такой Рант и какое значение имеет для него Тир. «Да», — коротко ответил он, — «будь поосторожнее, с о л а н н ы й Перин». «Что?» Айсседей так быстро перескакивала с одной темы на другую, что это приводило его в замешательство, особенно когда она заговаривала о том, о чем он только что думал или что хотел от нее утаить. «Почему?» Выражение лица Верина изменилось, но ее темные глаза неожиданно заблестели. В Белой башне многое замышляется. Безусловно, не все замыслы оказываются вредоносными, но когда об этом узнают, частенько оказывается уже слишком поздно. Да и планы, направленные на всеобщее благо, порой приводят к обрыву некоторых нитей, сплетающихся в узор. Ну, как обламывают и выбрасывают некоторые прутики, когда плетут корзину. А Таверен... Это такой важный прутик, который не прочь использовать многие корзинщицы. Неожиданно Верин а с е к л а с ь Кажется, ее смутила царившая вокруг сутолока. За книгой или в мире своих мыслей она чувствовала себя увереннее, чем на людях. О, что это я разболталась! Вот мастер Алсин не тратит времени попусту. Схожу, узнаю насчет наших лошадей. И Верин удалилась, а Фейли, взглянув на Перина, поежилась и пробормотала. Присутствуясь седа, я порой чувствую себя как-то неспокойно. неспокойно. — Неспокойно? — спросил Перин. — Это еще что? Меня они пугают до смерти. Фейли тихонько рассмеялась и принялась теребить пуговицу на его кафтане, не сводя с него взгляда. — Перин, я... я вела себя глупо. — Что ты имеешь в виду? Девушка подняла на него глаза и так крутанула пуговицу, что чуть ее не оторвала. «Ты ведешь себя разумнее, чем кто бы то ни было», — поспешил сказать Перрин и прикусил язык, чтобы не добавить «по большей части». Фейли улыбнулась, и юноша порадовался тому, что вовремя сдержался. «Приятно слышать от тебя такие слова, но я и вправду вела себя глупо». Она погладила пуговицу и принялась оправлять его кафтан, в чем не было ни малейшей нужды. «Ты был такой глупый!» — промурлыкала она. И все из-за того, что этот паренек мне улыбнулся. н «Ну, о он ведь совсем мальчишка, не то что ты. А ты надулся, и я решила, что надо заставить тебя малость поревновать, ну, совсем чуточку. Сделав вид, только сделав вид, будто мне нравится этот лорд Люк. Я не должна была так поступать. Ты простишь меня?» Перин попытался осмыслить ее сбивчивые слова. «Прекрасно, если она считает этого в и л а мальчишкой». И то сказать, вздумая он отрастить бороду, то-то было бы смеху. Но она вовсе не упомянула о том, что улыбалась ему в ответ. И если она только притворялась, будто ей нравится люк, то почему так краснела? «Простить? Ну, конечно, я тебя прощаю». В глазах Фейли зажегся опасный огонек. «То есть я хотел сказать, что тут и прощать-то нечего». Огонек разгорался все ярче и ярче. Что, в конце концов, она хочет от него услышать?» «А ты меня простишь?» «Я, когда пытался заставить тебя меня бросить, наговорил много глупостей». «Ты мне это простишь?» «Значит, ты говорил мне что-то такое, за что стоит просить прощения?» Вкратчиво промурлыкала Фейли, и Перин р понял, что дело оборачивается худо. «Понятия не имею, что ты имеешь в виду, но не сочту за труд об этом поразмыслить». «Не сочту за труд поразмыслить. Надо же эдак сказануть». Говорит, как заправская леди, не иначе, как ее отец работал у какого-нибудь лордишки. Вот она и нахваталась всяких словечек у знатных особ. п е р р и н так и не понял, что, собственно, имела в виду Фейли, но не сомневался. Очень скоро она ему это растолкует. Для него было немалым облегчением вновь вскочить в седло х о д а к а и оказаться среди фургонов, повозок и множества людей, оживленно споривших о том, что брать с собой, а чего не брать. Ребятишки помладше ловили кур и гусей и связывали им лапы, мальчишки уже гнали скотину на восток и выводили из загона овец. Фейли как будто забыла о недавнем разговоре. Улыбнувшись Перину, она принялась рассуждать о том, чем отличается здешняя порода овец от салдейской. А когда одна девочка преподнесла ей букет маленьких красных сердцецветиков, тут же принялась за попытки вплести их в бороду Перина, посмеиваясь над его протестами. Юноша почувствовал настоятельную необходимость снова посоветоваться с а б а л о м к о у т о н о м Да поможет тебе свет, — сказал на прощание Перину мастер Алсин. — Ты уж пригляди за нашими ребятишками. Четверо молодых людей решили отправиться с Перином. Все они сидели на покрытых толстыми попонами рабочих лошадках, далеко не таких справных, как у Тема и Аббала. Перин удивился, с чего это мастер Джак, попросил его присмотреть за этими парнями, которые все как один были хоть и ненамного, но постарше его. И Вилл Алсин и его двоюродный брат Бен, один из сыновей Джака, и оба Левина, Телл и Даннил, которые так походили на Флана, что все принимали их за его сыновей, а не племянников. Они вбили себе в голову, что должны помочь вызволить Коутенов и Луханов, и Пэрин так и не смог их отговорить. Эти простофили, видать, считали, что могут заявиться в лагерь белоплащников и запросто потребовать освобождения пленников. «Бросить им вызов», — как заявил т е л У Перрина от такой дурости чуть волосы дыбом не встали. Не иначе, как эти парни наслушались б а й к м и н е с т р е л е й д да о росказней дуралеев вроде лорда Люка. Кроме того, п е р р и н подозревал, что у Виллы есть и особая причина отправиться в этот поход, хотя тот и делал вид, что вовсе не интересуется Фейли. Задаст он еще хлопот. Да и приятели его ему подстать. Больше никто не возражал. Тема я б б л а кажется, больше всего заботила, сумеют ли эти молодые люди удержаться в седле и натянуть, коли потребуется, тетиву. Верина вовсе ни во что не встревала, лишь поглядывала на Перина и порой делала какие-то пометки в своей к н и ж и ц е Томас выглядел несколько озабоченным. Что же до Фейли... И она вдруг ни с того ни с сего затеяла плести из подаренных ей цветов венок. Предназначался он, как вскоре выяснилось, для п е р и н а Тяжело вздохнув, юноша повесил венок на луку седла. «Я постараюсь присмотреть за ними, мастер Алсин», — пообещал он. Когда отряд отъехал от фермы Алсинов примерно на милю, Перрину показалось было, что сейчас он лишится новых соратников. н е о ж и д а н н ы е з а р о с л и выскочили Гаул, Байн и Чет. При одном взгляде на них Вилл и его приятеля схватились за луки. Гаул и Девы прикрыли лица вуалями и нацелили копья. Потребовалось несколько минут, чтобы все уладить. Поняв, в чем дело, аильцы покатились со смеху. Кажется, это недоразумение показалось им очень забавным. Алсины и Левины поначалу не на шутку встревожились. Компания аильцев, среди которых две женщины... Несколько их беспокоило. Однако, как только выяснилось, что никто ни на кого не нападает, в и л принялся расточать улыбочки девам, которые стали обмениваться между собой взглядами и едва заметными кивками. Перин р решил не вмешиваться, во всяком случае до тех пор, пока этому малому не приставят копье к горлу. Если какая-нибудь дева и впрямь рассердится, Перин р успеет вмешаться. Может, хоть это научит в и л а сдерживать свои дурацкие улыбочки. Перин намеревался добраться до сторожевого холма как можно скорее, но примерно в миле к северу от усадьбы Алсина увидел ферму, где над крышей дома вился дымок. Тем ввел отряд в стороне от фермы, поэтому издалека люди возле построек казались маленькими фигурками. Но не для глаз Перина. Он разглядел, что на дворе играли детишки. Здешний хозяин был ближайшим соседом Джака Алсина, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Немного поколебавшись, Перин р повернул ходока к дому. — Вероятно, толку от этого не будет, но он все равно попытается. — Ты что задумал? — спросил у него Тем, нахмурившись. — Посоветую им то же, что и мастеру Алсину. Я только на минуточку, долго не задержусь. Тем кивнул, и всадники свернули к ферме. Верин задумчиво поглядывала на Перина. Поблизости от фермы аильцы припустили вперед, решив дожидаться остальных к северу от строений. Причем Гаул держался чуть в стороне от дев. п е р е н не был знаком с т о р ф и н а м и однако, как ни странно, после того, как схлынуло возбуждение от встречи, хозяева усадьбы выслушали юношу и приняли его совет. Он еще не успел отъехать, как они принялись запрягать лошадей в д в у к о л к и с высокими колесами. Еще трижды п е р р е н заворачивал на попадавшиеся по пути фермы, а однажды отряд посетил поселение из пяти расположенных рядом усадеб, и всякий раз... Повторялось одно и то же. Поначалу люди возмущались, протестовали, а потом начинали собираться в дорогу, паковать пожитки и сгонять скот. Случилось и еще кое-что. п е р р и н не мог помешать Виллу или Левинам разговаривать с парнями на фермах, и в результате этих разговоров его отряд вырос на тринадцать человек. Торфины, Алдеи, Аханы и Марвины, вооруженные луками и стрелами, ехали не стройной гурьбой. Кто на приземестых пони, на пахотных рабочих лошадках все хотели спасти пленников от белоплачников. При этом парни с фермы Алсина вовсе не считали необходимым предупреждать присоединявшихся к отряду об аильцах, видимо, полагая, что они вправе позабавиться. Позабавились, надо сказать, не раз и от души, что не очень-то понравилось Перину. А потому как парни теперь всматривались в каждый куст, а тем более в гущу деревьев, было понятно, что они думают, будто там таится еще больше аильцев. И неважно, что им говорил Перин. р в и л поначалу важничал перед Торфенами и прочими, ставя себе в заслугу то, что он первым, ну, одним из первых, поправился он, поймав возмущенные взгляды Бана и Левинов, присоединился к Перину. р Перин р положил всему этому конец, разделив двуреченцев на две примерно одинаковые по численности группы и поручив командование ими Бану и Данилу, хотя многие встретили это решение на первых порах ворчанием. Одни считали, что командовать должен Билли Алдей, потому как он аж на год старше остальных. Другие предлагали назначить Хью Марвина, как лучшего следопыта, и Джайма т о р ф и н а как лучшего стрелка, а то и Кенли а х а н а потому как он частенько бывал в сторожевом холме до того, как там обосновались белоплащники и знал окрестности. Похоже, они считали, что отправляются на увеселительную прогулку, Хвастливая фраза Телла о необходимости бросить белоплачникам вызов переходила из уст в уста. В конце концов, это вывело Перина из себя. В холодном гневе он развернул коня и остановил всех на лужайке между двух рощиц. «Это вам не игра и не танцульки на б а л т а й н Вы будете делать, что вам велят, а не хотите, отправляйтесь по домам. «Я не знаю, годитесь ли вы хоть на что-нибудь, и у меня нет ни малейшего желания сложить голову из-за вашего недомыслия. А потому постройтесь и кончайте болтать, а то раскудахтались, словно круг женщин». Парни послушались и выстроились в две колонны позади Бана и Даннила. У Вилла и Билли вытянулись физиономии, но они оставили свое недовольство при себе. Фейли одобрительно кивнула Перину, Томас тоже, А Верин, наблюдавшая за всем происходящим с невозмутимым видом, наверняка считала, что видит пример воздействия Таверина. Верин не стал разочаровывать ее, поясняя, что всего лишь пытался подражать знакомому шайнерскому вояке по имени Уно. Правда, тот в подобных обстоятельствах использовал словечки покрепче. Чем ближе подъезжали всадники к сторожевому холму, тем чаще попадались фермы, а под конец те уже следовали одна за другой. разделенные лишь каменными изгородями или тропинками и накатанными колеями. Точно так же, как в ближайших окрестностях Эммондова луга. Несмотря на то, что по пути отряд сделал четыре остановки на фермах, было еще светло. На полях убирали урожай, а мальчишки-пастухи только-только погнали скот с пастбищ, чтобы поставить на ночь в хлева. Нынче никто не решался оставлять животных без присмотра. е м посоветовал Перину прекратить подбивать хуторян, собираться в одном месте, и юноша, скрипя сердце, согласился. Прислушавшись к его совету, местные жители могли направиться в сторожевой холм, что наверняка встревожило бы белоплащников, и без того два десятка всадников не могли остаться незамеченными, хотя большинство людей были слишком заняты работой, чтобы задумываться о том, кто едет, куда да почему. Рано или поздно об этом с ними придется поговорить, и чем раньше, тем лучше. Пока народ остается на отдаленных хуторах и фермах, нуждаясь в защите белоплащников, до тех пор у белоплащников есть вдвуречье опора, отказываться от которой они могли и не желать. Кэрин внимательно озирал окрестности, стараясь не проглядеть появление патруля белоплащников. Но, на счастье, их поблизости не оказалось. Лишь один раз он приметил над Северным Большаком д в и г а в ш и е с я к югу облачко пыли. Спустя некоторое время т е м предложил спешиться и дальше вести лошадей под узцы. Для пеших даже невысокие каменные ограды и живые изгороди могли послужить укрытием от посторонних взглядов. т е м и Аббл знали одну рощицу, к юго-западу от сторожевого холма, откуда лагерь белоплащников виден как на ладони. Спутники, крадучись, вступили в лесок с юга. Перин р надеялся, что никто не обратил внимания, как они вошли в заросли, и не задумался над тем, почему они оттуда не вышли. «Оставайтесь здесь», — велел Перин парням, когда те привязали своих лошадей к деревьям. «Держите луки под рукой и будьте готовы бежать, как только услышите мой крик. А пока не услышите, сидите тихо и не шевелитесь. Если кто-то вздумает поднять шум, я ему башку расшибу». Мы пришли сюда, чтобы взглянуть на лагерь белоплащников, а не сбивать с них спесь. А потому нечего вам сопеть и топтаться ровно ста добыков. Парни молча закивали, нервно сжимая свои луки. Кажется, они начинали понимать, во что ввязались. ч а д о м света может очень не понравиться, что вооруженные двуреченцы целой о р а в ы й разъезжают возле их лагеря. — э т о что, раньше был солдатом? — ни с того ни с сего спросила Фейли. — Некоторые из... — Охранников моего отца говорят точно так же, как ты. — Я кузнец, — рассмеялся Перин. — Просто слышал, как говорят настоящие войны. Но, похоже, это сработало. Действительно, даже в и л и б и л и почти не осмеливались шевелиться и лишь с тревогой озирались по сторонам. Переползая от дерева к дереву, Перин и Фейли следовали за т е м о м и Абулом туда, где, припав к земле у самой северной опушки рощи, их уже поджидали гаулы девы. в е р е н тоже была там и, конечно же, Томас. Густая завеса листьев была надежным укрытием и в то же время не мешала наблюдению. л а г е р ь белоплащников, размерами не у с т у п а в ш и й целой деревне, раскинулся у подножия сторожевого холма. Сотни людей, многие с оружием, сновали между пятью длинными ровными рядами белых шатров, протянувшимися с востока на запад, и к о н о в я з я м и к которым были привязаны лошади. Некоторые, по-видимому, только что возвратились с патрулирования, расседлывали и чистили скребницами своих коней. Примерно сотня всадников, выстроившись в безукоризненную колонну подвое, держа пики под одним выверенным углом, легкой рысью направлялась в сторону о к р о г о леса. Из-под копыт велась пыль, по периметру лагеря расхаживали караульные с пиками на плечах, их начищенные шлемы сверкали в лучах заходящего солнца. До ушей Перина донесся топот копыт. С запада, со стороны Эммондова луга, к лагерю галопом неслись всадники, десятка два. Скакали оттуда, откуда подъехал и Перин с товарищами. Если бы они замешкались на несколько минут, их бы непременно заметили. В лагере зазвучал рог, и солдаты потянулись к походным котлам. В стороне от основного лагеря размещались отдельно несколько палаток. Они стояли не так ровно, как остальные, а некоторые даже обвисли на веревках. Судя по всему, большей части обитателей этого лагеря здесь сейчас не было. Несколько лошадей, привязанных к установленным, как попало, коротким коновизям, отгоняли хвостами мух. Видимо, в палатках все же были люди, но, конечно же, не белоплачники. Слишком уж неопрятно выглядело это становище. А чадо света славились педантичной аккуратностью. Рощицу и ряды палаток разделяло ровное открытое пространство — п о р о ш е й травой и полевыми цветами. Скорее всего, в недавнем прошлом местные фермеры пасли здесь скот, но, конечно же, не сейчас. Быстрым аллюром белоплачники могли бы пересечь этот лук за минуту. Аббл указал Перину на основной лагерь. — Видишь? Вон тот шатер, ближе к центру. Тот, по обеим сторонам от которого торчит по караульному. — Можешь отсюда разглядеть? — Перин кивнул. Низкое солнце отбрасывало на восток косые тени, но это ему не мешало. Там держат Нати с девочками, и Луханов тоже. Я видел, как они выходили и заходили. Всегда поодиночке и всегда в сопровождении солдата, даже в отхожее место. Мы трижды пытались прокрасться туда ночью, но не тут-то было. Часовые вокруг лагеря не дремлют. Последний раз мы еле ноги унесли, — сказал Тем. — Ежели сунешь руку в муравейник, — подумал Перин, р — нечего надеяться, что тебя не покусают. Он присел у подножия высокого болотного мирта и положил лук на колени. — Я должен все обдумать, мастер Алтор. Проследите, чтобы в и л с компанией не расшумелись, и пусть не вздумают удирать домой. Они ведь, небось, не подумавши, поскачут прямо к северному большаку, и тогда сюда нагрянет с полсотни белоплащников, посмотреть, что делается в роще. и — Еще. Если кто-то додумался прихватить с собой еды, надо, чтобы все подкрепились. Возможно, нам придется уносить ноги и всю ночь провести в седлах. Неожиданно Перин р понял, что отдает приказание. Приказание старшим. Он смутился и попытался извиниться, но Тем с усмешкой прервал его излияние. — Перин, ты принял на себя командование еще на ферме Джака. И поверь мне, не впервой следовать за командиром, который моложе меня. «Главное, ты знаешь, что делать». «У тебя неплохо получается, Перин», р — отметил Аббл перед тем, как они оба скользнули обратно в заросли. Перин озадаченно почесал бородку. Он принял командование? А ведь и впрямь, с тех пор, как они покинули ферму Алсина, ни т е м ни Аббл, по сути, не отдали ни одного распоряжения. Они только предлагали, а решать предоставляли ему». «И, кстати, пареньком никто из них его больше не называл». «Интересно», — заметила Верин и снова вынула свою книжицу. «Вот бы хоть краешком глаза взглянуть, что там у нее понаписано», — подумал Перин. «Хотите предостеречь, чтобы я не наделал глупостей?» — спросил он. Вместо ответа Айс седай задумчиво сказала. «А еще интереснее будет посмотреть, что ты предпримешь потом». — Конечно, нельзя сказать, что ты приводишь в движение весь мир, как это делает Ранд, но двуречье твоими стараниями определенно стронулось с места. Любопытно, имеешь ли ты сам какое-то представление о том, куда его двигаешь? — Я намерен освободить Луханов и Коутонов, вот и все, — сердито буркнул Перин. — Вот и все, если не считать п р о л л о к о в Он привалился к стволу дерева и закрыл глаза. — Я делаю только то, что должен. «Двуречье останется на своем месте». «Разумеется», — откликнулась Ферин, и юноша услышал ее удаляющиеся шаги, вернее, ее и Томаса. Туфельки и сапоги легко ступали по усыпанной прошлогодними листьями земле. п е р р и н открыл глаза. Фейли проводила Айс седаясь стража пристальным и не слишком довольным взглядом. «Она ни за что не оставит тебя в покое», — пробормотала девушка, теребя в руках венок. тот самый, который Перин оставил на луке седла. — А та из седа, и ничего другого и не дождешься, — буркнул Перин. — Ты, наверное, попытаешься сегодня ночью выручить своих? — спросила она, с вызовом глядя на Перина. — Да, — подумал он, — медлить не стоит. Народ на многих фермах уже взбудоражен, и б е л о п л а ч н и к и скоро прознают, кто подбивал хуторян уходить в э м м о н д а ф луг. Может, чады и не сделают Коутенам и Луханам ничего дурного. Но Перин р не склонен был полагаться на их милосердие. Он взглянул на Гаула, и тот кивнул. «Э, — Эмалтор и Абл Коутон двигаются совсем неплохо для макроземцев. Но я думаю, что белоплачники настороже и ожидают нападения. ч и а т смерила воина оценивающим взглядом и с усмешкой сказала. — А ты, стало быть, решил пробраться туда незамеченным, словно дуновение ветра? «Забавно будет посмотреть на бесшумную поступь каменного пса. Когда я и моя сестра по копью вызволим пленников, мы, может быть, вернемся и за тобой, если ты окажешься слишком старым и не сумеешь выбраться оттуда без нашей помощи». Байн коснулась ее руки. Щад с удивлением взглянула на ржеволосую сестру по копью и слегка покраснела под темным загаром. Обе девы обернулись к ф е й л е которая, подняв голову и скрестив руки на груди, смотрела на Перрина. Юноша глубоко вздохнул. Если он скажет Фейле, чтобы она с ним не шла, девы-копья почти наверняка тоже не пойдут. Байн ы Чет по-прежнему подчеркивали, что они пришли не с ним, а с ф е й л и Сама ф е й л и наверное, тоже так считает. Возможно, они с Гаулом и сами справятся, но Перрин не видел способа заставить девушку остаться, если она того не захочет. Ведь Фейли есть ф э й л и Скорее всего, сколько ей не запрещай, она все равно увяжется за ним. «Держись поближе ко мне», — твердо заявил ей юноша. «Я хочу вызволить пленников, а не доставить белоплащникам новых». Фейли со смехом опустилась рядом с ним и прижалась плечом к его руке. «Держаться к тебе поближе?» Звучит заманчиво. Она водрузила ему на голову венок из красных цветов, Байн хмыкнула. Перин закатил глаза, разглядел нависавший над олбом край этой дурацкой штуковины, подумал, что вид у него должно быть до крайности нелепый, но венка не снял. Солнце медленно, словно горошина в меду, клонилось к горизонту. Аббл принес немного хлеба и сыра. Мало кто из будущих героев догадался захватить с собой хоть сколько-то съестного. Все перекусили и принялись ждать. Настала ночь, Луна поднялась уже довольно высоко, но ее бледный свет затеняли набегавшие облака. Эрин по-прежнему ждал. Лишь когда в стане белоплащников погасли почти все огни, а в сторожевом холме светились лишь считанные окошки, он подозвал к себе Тема, Фейли, Гаула и Дев. в Эрин подошла поближе. Послушать, что он скажет. Томас и а б б л оставались с двуреченскими парнями и следили, чтобы те н и шумели. Отдавая распоряжение, Перин испытал неловкость, а потому старался говорить как можно проще. т е м у было поручено подготовить всех к быстрому отступлению, как только Перин вернется с освобожденными пленниками, надо будет уносить ноги. Белоплащники наверняка бросятся в погоню, а значит, надо заранее подумать о надежном укрытии. т е м знал подходящее место — заброшенную ферму на опушке западного леса. «Постарайтесь без крайней нужды никого не убивать», предупредил Перин Аильцев. «Белоплачники и без того разъярятся, когда обнаружат пропажу пленников, а если погибнут их товарищи, они зажгут само солнце!» Гаул и Девы кивнули, будто предвкушая все это, и скрылись в ночи. «Странный все-таки народ, эти аильцы!» «Побереги себя!» — шепнула Перин Уверин, когда он уже закинул лук за спину. «Таверин еще не значит бессмертный!» «Может быть...» «Томас поможет нам?» «Одним человеком больше, одним меньше. Думаешь, это может иметь значение?» «Кроме того, для Томаса у меня есть другая работа». Феррин покачал головой и двинулся к к а п у ш к е У кромки кустов он припал к земле и дальше пополз на четвереньках. Фейли ползла рядом с ним. Высокая трава почти полностью скрывала их. И п е р р и н был рад тому, что Фейли не видит его лица. Он отчаянно, смертельно боялся. н и за себя, за девушку. Вдруг с ней что-нибудь случится. Бесшумно, словно две колеблющиеся лунные тени, они пересекли открытое пространство и по знаку п е р и н а замерли в шагах в десяти от линии караула. Лунный свет играл на белоснежных плащах часовых, вышагивающих вдоль первого ряда палаток. Прямо перед Перрином и Фейли двое солдат сошлись лицом к лицу и резко остановились. — Ночь спокойна. «Благословен свет, защищающий нас от тени», — оповестил первый. «Ночь спокойна. Благословен свет, защищающий нас от тени», — отозвался второй. Оба сделали поворот кругом и разошлись. Каждый шагал своим путем, не глядя по сторонам. Перин выждал, пока каждый из них не отошел на дюжину шагов, коснулся плеча Фейли и поднялся, не осмеливаясь даже дышать. Дыхание девушки он тоже почти не слышал. Чуть ли не на цыпочках они метнулись вперед, проскочили первый ряд палаток и снова припали к земле. В лагере царила тишина, нарушаемая лишь храпом и сонным бормотанием воинов, да явственно слышимым топотом сапог караульных. В воздухе висели запахи потушенных костров, на которых готовили еду, а еще парусины, лошадей и людей. э р е н подал Фейле знак следовать за ним. Прямо за ним. Девушка запросто могла зацепиться за одну из натянутых веревок, которые поддерживали шатры, и которые в темноте превратились в силки. Перин д же отчетливо видел их и легко обходил. Он твердо помнил местоположение палатки с пленниками и сейчас осторожно направлялся туда, к самому центру лагеря. Добираться туда далеко, да и выбираться будет не близко. Раздавшиеся сзади шорох сапог по земле и сдавленный стон Фейли заставили Перина резко развернуться, и в тот же миг на него налетел здоровенный солдат в белом плаще, комплекции не уступавшей самому мастеру Лухану, и свалил с ног. Противники покатились по земле, и стальные пальцы вцепились Перину в горло. Одной рукой Перин уперся в подбородок нападавшего, отжимая назад его голову, чтобы ослабить хватку на своем горле, а другой изо всех сил ударил под ребра. Здоровяк хрюкнул, но больше никакого действия этот удар не возымел. Кровь стучала у Перина в ушах. Глаза застилал туман, мрак надвигался со всех сторон. Юноша нащупал топор, но пальцы уже не повиновались ему. Неожиданно противник судорожно дернулся, обмяк и повалился на Перина. Юноша отпихнул его тело в сторону и набрал полную грудь сладкого ночного воздуха. Фейли, отбросив в сторону немаленькое полено, и, потирая ушибленный висок, прошептала. «Сбил меня с ног и на том успокоился. Решил, что я не доставлю ему хлопот». «Болван!» — тоже шепотом согласился Перин. «Но сильный». От ощущения, как эти пальцы сжимали ему горло, он явно не отделается еще несколько дней. «С тобой все в порядке?» «Конечно. Я же не фарфоровая кукла. Ничего такого он и не предполагал». Не теряя времени, Перин перетащил белоплащника подальше за палатку, где его, как он надеялся, в ближайшее время никто не найдет. Юноша снял с него белый плащ, а потом связал руки и ноги запасными тетивами. Найденный в кармане у оглушенного парня носовой платок сгодился в качестве кляпа. Платок был не очень чистый, но винить в этом нужно самого владельца. Стянув через голову лук, Перин накинул плащ себе на плечи. Если кто-то заметит его... то, может быть, примет за кого-то из своих. На плаще под эмблемой многолучевого солнца обнаружился золотой бант, свидетельствующий о ранге того, кто его носил. Офицер еще лучше. Теперь Перин шагал между палаток открыто и быстро. Хоть он и спрятал оглушенного белоплачника подальше от глаз, его могут обнаружить в любой момент, и тогда поднимут тревогу. Рядом будто его тень крылась Фейли, И с той же настороженностью, что и он, оглядывая лагерь, не шевельнется ли, не появится ли кто. Дрожащие лунные тени не позволяли Перину с его острыми глазами разглядеть, что происходит между шатрами. Приблизившись к палатке с узниками, он умерил шаг, чтобы не встревожились охранники. Один белоплащник стоял на виду, а блестящий наконечник другого солдата возвышался на достроконечной крыше й шатра. внезапно Наконечник исчез. Не раздалось ни звука, он просто пропал. Одно биение сердца и два сгустка тьмы внезапно превратились в фигуры аильцев в уалях, и обе ростом уступали гаулу. Не успел охранник сделать хоть какое-то движение, как одна из темных фигур, взвившись в воздух, ударила его ногой в лицо. Пошатнувшись, тот рухнул на колени, и вторая дева с разворота ногой приложила ему от себя. Охранник мешком осел на землю. Пригнувшись с копьями наготове, девы стали оглядываться кругом, проверяя, не разбудили ли кого. Увидев Перрина в белом плаще, они было шагнули к нему, но тут заметили Фейли. Одна из дев покачала головой и зашептала что-то подруге, а та, похоже, беззвучно рассмеялась. п е й р и н сказал себе, что не должен чувствовать себя недовольным. Однако сначала Фейли спасла его от удушения, а теперь уберегла от копья в живот. Для того, кто якобы руководит спасением, он пока что проявляет себя просто замечательно. Откинув в сторону входной полок, Перин р сунул голову в палатку. Внутри было еще темнее, чем снаружи. Мастер Лухан спал возле входа, женщины теснились в глубине шатра, Перин р накрыл ладонью рот Харрла Лухана и, когда тот открыл глаза, приложил палец к губам. м р а с п у т и т е остальных», — сказал Перин шепотом. «Тихонько». «Мы выведем вас отсюда!» В глазах мастера Лухана отразилось понимание, и он кивнул. Попятившись, Перин р вышел из палатки и принялся сдирать плащ с лежащего охранника. Тот по-прежнему дышал, хрипло, булькая, сломанным носом, но даже манипуляции Перина не привели его в сознание. Теперь нужно было спешить. Гаул с плащом второго часового в руках уже дожидался поблизости. а ильцы настороженно следили за соседними шатрами. Все было тихо. Фейли чуть не подпрыгивала от нетерпения. Мастер Лухан вывел свою жену, госпожу к о у т о н и ее дочерей, испуганно озиравшихся по сторонам. Перин торопливо накинул на плечи кузнеца плащ. Он не очень-то подошел ему, ибо х а р а л Лухан был могуч и высок, как дуб, но другого выхода не было. Второй плащ надели на э л с б е т Лухан. Хотя ростом и комплекцией она уступала своему супругу, Однако было крупного телосложения под стать большинству мужчин и вполне могла сойти за солдата. Поначалу на ее круглом лице была написана растерянность, но, смекнув, что к чему, она кивнула и, сняв с головы оглушенного стражника конический шлем, нахлобучила его на голову поверх толстой косы. Двоих стражников связали, заткнули им рты кляпами из обрывков одеял и затащили в палатку. Прокрасться обратно тем же путем, каким они пробрались сюда, было невозможно. Это Перрин знал заранее. Даже если бы мастер Лухан и его жена умели двигаться бесшумно, в чем Перрин не без оснований сомневался, вцепившиеся друг в друга, неверящие в неожиданное освобождение дочери Натти, в любой момент могли разреветься, и их приходилось постоянно увещевать и успокаивать. Перрин это учел. Нужны были кони, вскочить на них и умчаться прочь. а кони были привязаны за рядами палаток у границы лагеря. Впереди, словно призраки, двигались аильцы, за ними Перин, р потом Фейли и Коутены. Замыкали шествие Харрол и Элсбет. Со стороны вполне могло показаться, что трое белоплащников эскортируют четырех женщин. Коновизи, разумеется, охранялись, но не со стороны лагеря. Какой смысл оберегать лошадей от их же хозяев? Это, конечно, облегчало задачу Перина, Его спутники просто подошли к ближайшей линии коновизей и отвязали по лошади для каждого, кроме аильцев. Самым трудным оказалось водрузить на неоседланную лошадь госпожу Лухан, но для этого потребовались совместные усилия п е р и н а и мастера Лухана. Причем сама достойная женщина больше всего заботилась о том, чтобы расправить юбки и прикрыть колени. Нати и ее дочки забрались на коней легко, как само собой и Фейли, Караульные продолжали размеренно расхаживать туда-сюда, периодически окликая друг друга о спокойствии в ночи. «Как только я подам знак», — начал было п е р е н но тут из лагеря донесся крик, потом другой, третий. Зазвучал р о г люди высыпали из палаток, видимо, кто-то наткнулся на оглушенного здоровяка и обнаружилась пропажа пленников. Впрочем, это не имело значения. «За мной!» — скричал Перин, р ударив пятками в бока темного мерина. «Вперед — Вперед! Кони помчались во весь опор, но и во время этой сумасбродной скачки Перин р старался не терять никого из виду. Мастер Лухан был таким же скверным наездником, как и его жена. Оба болтались из стороны в сторону и едва не падали. То ли б о д ы то ли Элдрин от страха орала во весь голос, но, к счастью, стража не ждала беды со стороны лагеря. Один воин в белом плаще, напряженно всматривавшийся в темноту, едва успел отскочить в сторону, чтобы не угодить под конские копыта, и закричал чуть ли не так же пронзительно, как дочка Коутона. Рога позади звучали все громче, прежде чем беглецы достигли деревьев, весь лагерь переполошился. Кто-то отрывисто отдавал в ночи приказания, теперь рощица уже не могла считаться надежным укрытием. т е м успел усадить всех молодых двуреченцев на коней, И они поджидали беглецов, сидя в седлах, как и просил Перин. р Вернее, как приказал Перин. р Юноша перескочил с угнанного Мерина на х о д а к а Во всей компании только в е р е н и Томас не подпрыгивали в седлах, и х кони не пританцовывали от передававшегося им возбуждения с е д а к о в Аббл к о у т о н пытался обнять жену и обеих дочек разом, все смеялись и плакали одновременно. Мастер Лухан пожимал все руки, до каких мог дотянуться, Все, кроме в е р е н Томаса, Гаула и Дев, наперебой поздравляли друг друга, словно все было уже позади. «Перин, да это не как ты!» — воскликнула госпожа Лухан. Ее округлое лицо выглядело чудно под сидевшим на бекрень из-за толстой косы шлемом. «А что это у тебя на физиономии, парнишка? Я тебе благодарна, нет слов, но я не допущу, чтобы за моим столом ты выглядел как...» «Сейчас не до того!» — оборвал женщину Перин. Госпожа Лухан не привыкла, чтобы ее перебивали, и была ошарашена, но Перри не обратил на это в н и м а н и е Рога позади гудели пронзительно и громко, и теперь звучал не только сигнал тревоги, но и другой клич — короткий, повторяющий снова и снова, резкий и настойчивый. Явно какой-то приказ. з т а м а б л отведите м а с т е р Лухана и женщин в укрытие, о котором мы говорили. Гаул, ты пойдешь с ними. И Фейли. А значит, б а й н ы Чет тоже. «А еще Хью и Джайм. Пожалуй, этого будет достаточно. Двигайтесь тише, особенно не спешите. Тишина, во всяком случае, сейчас для вас важнее, чем скорость. Но отправляйтесь, не мешкая». Все, кого он назвал, без возражений повернули на запад, хотя госпожа Лухан, обеими руками вцепившаяся в конскую гриву, смерила юношу довольно холодным взглядом. Более всего, юноша был озадачен беспрекословным послушанием Фейли, задачен настолько, что не сразу сообразил, Он ведь назвал мастера Коутона и мастера Алтора просто по имени. Верин и Томас держались позади. Обернувшись, Кайс седай и окинув ее острым взглядом, Перин спросил. «Могу я рассчитывать на вашу помощь? Хоть какую-нибудь?» «Такую, о какой ты думаешь, пожалуй, нет», — ответила она с таким спокойствием, будто всего в миле отсюда не было взбудораженного лагеря белоплащников. «На то у меня есть три зоны, как б ы л и раньше, но мне кажется, что через... Полчаса пойдет дождь, возможно, даже меньше, чем через полчаса. И я полагаю, это будет настоящий ливень. Стало быть, полчаса. Перинг хмыкнул и занялся оставшимися двуреченскими парнями. Их так и подмывало пуститься на утек, но они оставались на месте и лишь судорожно, так что побелели даже костяшки пальцев, сжимали свои луки. Хотелось надеяться, что они догадались взять с собой запасные тетивы. иначе, когда пойдет дождь, от их луков не будет толку. — Наша задача — отвлечь белоплащников, чтобы госпожа Коутон, л Лухана и прочие успели скрыться, — объявил Перин. — Мы увлечем их на юг, вдоль северного большака, а когда пойдет дождь, оторвемся от них. — Если кто-то из вас не хочет в этом участвовать, пусть лучше уедет сейчас. У некоторых парней дрогнули сжимавшие по в о д ь я руки, но никто не двинулся с места. — Вот и прекрасно! А сейчас надо поднять шум. Орите во всю глотку, все что угодно, лишь бы они услышали. Кричите, пока мы не доберемся до дороги». Гикнув, Перин повернул х о д а к а и г а л о п о м поскакал к дороге. Поначалу он не был уверен, что за ним хоть кто-то следует. Но вскоре дикие завывания и улилюканье заглушили даже топот копыт. Если белоплачники этого не слышали, стало быть, они все оглохли. Даже когда всадники выехали на плотно утоптанный северный большак и во весь опор понеслись по дороге, некоторые из них продолжали присвистывать и гикать. Перин р сбросил ставший уже ненужным белый плащ, рога позади запели снова, но на сей раз чуть слабее. «Перин — Перин! р — на скаку окликнул его в и л А что мы будем делать теперь? — о х о т и т с я на троллоков! — бросил через плечо Перин. р Сзади донесся дружный смех. Видать, земляки решили, что он шутит, но юноша чувствовал, как буравит его спину взгляд Верин. Она знала. И тут, словно откликаясь на топот копыт, в ночном небе грянул гром.